Глава 20 Сразу приступить к росписи стен не получилось. Шли черновые работы, было шумно и пыльно. Игорь, посмотрев на это все, пришел к мнению, что мы будем рисовать, когда начнется отделка, когда будут клеить обои, устанавливать краны. Да, шум сохранится, но будет не так, как сейчас. Дома мы в две руки приготовили ужин, обсудили сегодняшний день. Я сделала набросок рисунка, который бы хотела видеть в кабинете у мужчины. Он подумал и добавил часы, такие строгие и классические, но без циферблата. Внутри нарисуем клавиши. «Давай!» – сразу же подхватила идею. Так вот обычный вечер перешел в творческий процесс, который дарил небывалое ощущение счастья. Всегда радостно от того, что кто-то разделяет твое увлечение. Я Игорю даже часть своих работ показала, а он предложил их оформить в рамки и разместить в квартире. Этот мужчина мне открылся с новой стороны, хотя раньше я его знала как начальника, как справедливого и строгого руководителя, а он таким заботливым оказался, таким интересным. На днях квартиру продам, надо вещи к брату будет вывести, поделился мужчина. Моя помощь нужна. Сразу же предложила я. «Нет», – покачал головой Игорь, – «у тебя на этот день назначена операция». Я сразу вся напряглась и поняла, что сбегу, но до нужного здания своими ногами не приду. Игорь же моей резкой нервозности не заметил. «С тобой побуду до конца. Домой отвезу и уеду документы оформлять, вещи таскать. Вот, совсем другое дело. Так звучит намного лучше». На следующий день я действительно сдала анализы, которые требовались. Отметила про себя, что клиника-то очень даже неплохая. На ее базе работает большое количество специалистов, которым шла плотная запись. Сделав себе в голове пометку, я ушла на работу, где меня ждал завтрак на столе и стаканчик горячего чая, очень ароматного, ягодного, моего любимого. Игорь сегодня провел пару встреч, Но мы с девочками как-то одновременно завершили свои проекты. Показали их друг другу, нахваливая себя за креативность. Только потом пошли к начальнику, предварительно скинув ему свои работы. Игорь нас принял быстро, посмотрел все проекты и улыбнулся, как довольный и сытый кот. «К нам уже поступают обращения с других регионов», – поделился он. «Юля, Оля, у меня для вас есть задание». Девушек Игорь отправлял в небольшую командировку, потому что решил доверить им очень интересную работу. В качестве сопровождающих лиц он давал в помощники сестрам Юрия и еще одного парня, который приходил ближе к обеду, но всегда добросовестно выполнял свои обязанности. Собственно, парни пригласили сразу же, чтобы обсудить все нюансы. Юлька искоса посмотрела на Шурика который поедет с Юрой, и потупилась. Я же переглянулась с Игорем, который, похоже, тоже заметил эту реакцию и расценил ее правильно. «Парни, ваша задача девочкам помогать, сумки таскать, следить и оберегать». В ответ мы получили два уверенных кивка. Раз вопросы улажены, Юра покупает необходимые билеты, качественные, комфортные, и чтобы всем было удобно. «Ищи гостиницу или квартиру, мне все равно, но чтобы недалеко от места встречи, и можете собираться». «Когда в кабинете стало пусто, я задумчиво произнесла, «Так у тебя девушки все в декретный отпуск убегут». «Да разве это плохо? Рабочее место за ними сохраню. Потом второй офис открою, если в этом нам тесно будет. Юрка будет заместителем там» так что не вижу в этом проблемы. Если так, то очень даже чудесно. В день операции я подозрительно не нервничала. Даже накануне я была взволнованной, слегка агрессивной, но вот именно сегодня вдруг взяла волю в кулак и больше не паниковала. Нет, где-то внутри у меня все тряслось, но внешне оставалась спокойной. На операцию кроме меня приехало еще человек семь. Нас еще раз осмотрели, Проверили наличие всех анализов, потом уже отвели в комнату, где можно было переодеться. Игорь везде был со мной, держал за руку и всячески поддерживал. Нисколько не удивился тому, что я попросила врача найти для меня человека, который будет держать за руку. Да-да, именно так и сказала. Мне в ответ улыбнулись и пообещали организовать такую поддержку. Даже половинку таблеточки дали, чтобы успокоить. Ну, половинки, на мой взгляд, было очень и очень мало. Не помогало. Когда меня отвели в отдельную стерильную комнату, куда Игорю не было хода, паника стала находить волнами. Даже тихая спокойная музыка для медитации не помогала. Медсестра, которая помогала врачу проводить исследования моих глаз, предложила попить водички. «А коньячка нет?» – уточнила я. «Увы», – развела она руками. «Он бы не помешал», – пробормотала я. «К чему я вспомнила про этот напиток? Зачем про него заговорила? Я крепче кваса ничего не пила, а тут? Это нервы. Вот всякие слова наружу и лезут». А потом меня пригласили на операцию. Я внимательно слушала инструкцию врача, легла на кушетку и почувствовала, как мою ладонь сжимает рука. Я ухватилась крепче, даже сжала пальцы – Особенно сильно сжимала в процессе операции. Когда боялась, когда не понимала, сколько времени прошло. Самое главное, в процессе починки глаз больно не было. Слегка неприятно пару раз, но все. Несчастная чья-то рука была мною многократно пережата. Но работник клиники стоически выдержал все натиски с моей стороны. Чудо случилось почти сразу. Я успела вернуться в комнату, где переоделась. Надела солнцезащитные очки, которые просили привезти с собой. Вышла к Игорю и замерла. «Как все прошло!» — подоспел ко мне мужчина. «Я вижу!» — пробормотала. «Даже рисунок на плитке!» Игорь опустил голову. «Действительно есть!» — улыбнулся он. Я шла и смотрела вокруг, внимательно изучая каждый дом, каждую кирпичную кладку — Я даже заметила небольшие трещины на некоторых домах. Завтра приедем в клинику еще раз. Все проверят, выдадут капли. Мне уже дали какие-то, проговорила я. Это нужное, но будут дополнительные. Хорошо, покорно согласилась. Я столько лет боялась, ради чего? Сколько пропустила, сколько не увидела. А мир, между прочим, наполнен красками, штрихами, которые хотелось рассматривать ежесекундно. Уже дома, когда осталась одна, позвонила маме. «Я операцию на глаза сделала, мама, все видно». «Ура!» — радостно сообщила она. «Уговорил. Мне даже не верится». Я все подробно рассказала, как все прошло, как я на это согласилась. «А по деньгам сколько?» — уточнила мама. Назвав сумму, поспешно добавила Игорь сказал, что за счет фирмы все. Да ты ж моя девочка, пробормотала мама, словно не договорив слово наивное. Однозначно нужна свадьба, Зять у меня золотой. Когда завершила телефонный разговор, то смотрела все углы у себя дома, поняла, что обязательно займусь уборкой, потому что кое-что мне до сегодняшнего дня было не видно. Сейчас, конечно, трясти пылью не буду. Но вернусь к этому делу сто процентов. Так дома и пробыла весь день. То в окно посмотрю, то на людей, то на обои, которые заиграли новыми красками, то на себя. Вот простая, неприметная серая мышка, а рядом со мной вон какой мужчина. Может быть неправду говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через яркую красоту и дерзкий характер. Явно что-то не договаривают. Я вот поняла, что это не самое главное в жизни. В телефон сегодня много смотреть было нельзя, поэтому я убрала его в сторону, лишь мельком обратив внимание на фотографию, которая стояла на заставке. Игорь сделал множество прекрасных фотографий и видео, которые сохранил на мой телефон. Так приятно, что словами не передать. В общем-то, такой чудесный день чуть было не завершился неприятным вечером. Когда Игорь пришел домой, мы сели за стол, чтобы поужинать. Ему на телефон позвонили с неизвестного номера: Не к добру, заявил он, принимая вызов: Мы хотим отменить сделку это неправильно. Мы посчитали. Игорь выключил звонок и добавил номер в черный список. Всегда нравились такие люди, которые включают заднюю, как будто все будет так, как они хотят. Я удивленно посмотрела на экран телефона. «Прошло-то много времени», – пробормотала я. «Ага», – согласился мужчина. «Только поняли, что натворили». Я хихикнула, но замолчала, потому что на мой номер тоже поступил звонок. Вытянув шею, поняла, что звонит всего лишь брат. «Привет, все хорошо?» – уточнил он. «Мама сказала, ты теперь зрячая». «Да», – отозвалась. «Видно все». Игорь при этих словах улыбнулся и продолжил кушать. У вас как? Как Федя? Уточнила, потому что про ребенка все эти дни не узнавала. Нормально все. С родителями ему комфортно. Меня к себе подпустил. В школе проблем нет. Отчитался брат. Так что я доволен. Света идет на поправку. Так что я доволен вдвойне. Отлично. Но ты помнишь, что можешь позвонить? Конечно же помню. Приятного вечера. «Игорю привет!» На этом разговор был завершён. «Не удивлюсь, если в следующем году будет две свадьбы», пробормотал мой мужчина. «Думаешь?» – удивилась я. «Ну тебя я точно не отпущу уже никуда. А зная, какой у тебя брат, он своего счастья тоже не упустит». «Да будет так. Вообще, жизнь в последнее время наполнена столькими событиями» что голова слегка шла кругом, то пусто, то густо, как говорится. Я была рада всем изменениям в моей жизни, кроме предстоящего переезда. Почему-то он вызывал отдельные приступы паники, с которыми справиться я не могла. Как представлю опять эти все сборы, потом коробки, потом их надо перевести, сложить, но самое главное разобрать, уже зубы сводит. Игорь, конечно, лишь усмехался, говоря о том, что до переезда еще далеко. Зато в один из дней взял и принес мне колечко. Говорит, ждать до Рождества уже не может, потому что любит. Вот так. Взял и сказал. «Тоже люблю». Пробормотала, понимая, что так оно и есть. «Ну ладно. Переезд так переезд. Тем более основная работа в квартире сделана. Стену я еще не расписывала» но имею дикое желание приехать уже на квартиру и заняться любимым творческим процессом. Надо вечер запланировать на это мероприятие, а лучше день, а еще лучше два».